Он надо было бы скрывать. Проворчал Штубер, но перехватив испупеляющий взгляд Греддера, слегка склонил голову, прося прощения, что он наддорфюрер, но законы секретности, когда их нарушают, происходит то, что собственно и произошло 6 мая 37 года на окраине Нью-Йорка, в аэропорту Лейкхерс. присутствий американских журналистов двух сот сорока восьми человек причальной команды и нескольких сотен зевак кстати вы были тем офицером который встретился с капитаном гинденбурга максим прусом после того как его со страшными ожогами вынесли на носилках из останков пассажирской гандолы гинденбурга мне приходилось слышать Несколько версий того, каковыми были его последние слова, прежде чем он скончался в госпитале. Я не знаю, каковыми были его последние слова. Альберт Шонфёрр, ибо после разговора со мной, он ещё какое-то время был жив. Не знаю ли что, что он успел сказать мне. Вот и именно ваша версия. А какая там к чёрту версия? Но он был в ужасном состоянии, и, похоже, так и не понял, что произошло с дирижаблем. Я не понимаю, я не могу понять, я не знаю, почему это случилось. Такого просто не могло произойти. И вот все, что повторял бедняга в те минуты, когда ему уже следовало забыть о катастрофе и творить предсмертные молитвы. В конце концов, все мы прекрасно знали. что при всем великолепии этой махины у нее был страшный недостаток. Все ее 15 гигантских баллонов, благодаря которым она парила над Атлантикой, были заполнены водородом. 200 тысяч кубических метров крайне взрывоопасного газа — это, по существу, 200 тысяч кубометров взрывчатки, способной сработать, при попадании в неё хотя бы одной искрки. Теперь вы понимаете, что представляло собой это чудо техники. А что же тогда её главный конструктор Гуго Экнер? Её творец Гуго знал это лучше всех остальных. Вот почему он настаивал, чтобы водород в баллонах держабля был заменён гелием. Тогда даже при прямом попадании зенитных снарядов взрывались бы один-два отсека балоны из пятнадцати. А Гинденбург мог оставаться на плаву даже при шести искорёженных отсеках. По крайней мере, так нас уверяли. В любом случае он не падал бы на землю как самолёт, а спускался, планируя. Тогда почему же ваш этот э-э <с> <punching> Начал было роттен Экнер подсказал ему штубер. Вот именно. Не настаивал, чтобы в отсеке был закачан гелий. Какого чёрта? Он согласился доверить свои детище водороду. Да потому что единственное разреданное природное место рождения этого негорючего газа находится в США, в штате Техас, единственное в мире господа но по настоянию еврейского лобби и прочих германоненавистников Конгресс США принял специальный закон, запрещающий продажу гелия Германии, причем принял его именно в те дни, когда стало ясно, что в области дирижаблестроения мы вошли не только США, но и Англию, которая до тех пор, пока в воздух не поднялся красавица Гинденбург, считалась возможной. Ведущей стороной мира в этой отрасли. А теперь-то вы понимаете, что врагов у Гугла Экнера и его красавца Державля, названного неким баварским поэтом Горд де Мангелом, было предостаточно, причём по обе стороны Атлантики, не говоря уже Ла-Манша. Но, конечно же, я понимаю, что можно обвинять кого угодно: американские спецслужбы, английских диверсантов, или нашей диверсионной службы, которые якобы хотели обострить отношения между Германией и США, обвинив американских коммунистов в организации теракта, а американские спецслужбы и власти в безответственном отношении к охране Гинденбурга, но все ги догадки, нождаются в доказательствах. Ай, чем специалист, объясняй тот факт, что дирижабль взорвался преждевременно до того, как совершил посадку. Ведь пока он не приземлился, заложить в него американскую взрывчатку было невозможно. Ведь там наверняка был часовой механизм. Но если допустить, что была сама взрывчатка, смягчил вопрос генерала барон фон Штубер. Если исходить из этой версии, то план диверсантов не удался лишь потому, что из-за сильные грозы державабль прибыл в Лейххардт с неожиданным опозданием. И часовой механизм сработал раньше времени. Но, во-первых, перед отлётом весь державабль был тщательнейшим образом обследован нашими сапёрами. Во-вторых, Гинденбург Средишкам дорогое удовольствие для нас, германцев, чтобы можно было пожертвовать им во имя какой-то сомнительной провокации, в отношении американских спецслужб. И потом надо было видеть, как удручённо наблюдали за нашим полётом английские моряки из палуб своей военно-морской кадры, курцирующие у берегов северо-западной Африки. К тому же Подобные дирижабли могли бы стать прекрасными ночными бомбардировщиками. С их тихоходностью, усомнился генерал. И без шумности. Да-да, можете не сомневаться. Не только транспорт на пассажирскими судами, но и судами-бомбардировщиками. Но теперь уже известно, что один из секретных проектов англичан признался генерал майор. Казался как раз производство из кадры дирижабле бомбардировщиков. Но ну, лично я в эффективности их сомневаюсь. Наш специалисты по их мнению, такими же бомбардировшками и штурмовиками могли бы стать и два дирижабля, которые уже были заложены на степлях Германии. Заложены, обратите внимание, под успех Гинденбурга. Но после гибели Гордова Ангела янгличане закрыли свой проект. И мы отказались от строительства других судов. Закрылась строительная верфь в Дражабле и в Южной Африке.